Глава 14. Мужчина, сидевший в допросной, заметно нервничал. Он без конца колотал мозоли на ладонях и косился в сторону видеокамеры, укреплённой в ближнем левом углу. Прямая трансляция шла на мониторы, выстроившиеся в ряд на длинном столе в комнате за толстым стеклом. Стекло было непроницаемым с той стороны, где сейчас нервничал мужчина. Там, где располагались мониторы, было видно всё как на ладони. За длинным столом сейчас сидели трое: майор из хаков, старший лейтенант Волков и лейтенант Виноградов. Ранение, которое он получил на рынке в результате стрельбы, вопреки прогнозам, оказалось пустяковым. Его быстро поставили на ноги и даже разрешили приступить к работе. Как думаете, товарищ майор, это он зарезал солдатова? спросил Виноградов. Про солдатова не уверен. А что в тебя поплыл этот чел? 100%. Исхаков перевёл взгляд с монитора, на который шла запись из комнаты для допросов, на толстое стекло, сверился с картинкой и вдруг обнаружил, что трансляция опаздывает на 3-4 секунды. Почему? Непонятно. Это точно? Совершенно, абсолютно точно, нараспев произнёс майор Мы изъяли все записи с рыночных видеокамер. Эксперты детально изучили. Сомнений нет. Этот дядя стрелял в тебя. А пистолет? Пистолет не нашли, с сомнением произнёс Виноградов. Не нашли, кивнул Исхаков. Но ищем. Майор вдруг подумал, что принять на службу внука бывшего бандита было большой кадровой ошибкой. Нет, и не было у него доверия к лейтенанту Виноградову. он до сих пор считал, что его дед устроил внука в ряды полиции с каким-то тайным умыслом. Он ему как-то при встрече так напрямую и сказал: "Как-то странно получается, Вася. Ты в девяностых по куралесил так, что на 3 срока хватило бы, а внука к ментовскому делу пристроил?" сощурился в его сторону и схакав, стоя у барной стойки с кружкой пива. "Сроков у меня не было, и теперь уже не будет, Ильдар. Биография моя чистая. Это что бабы и болтали, так на то они и бабы, чтобы языками чесать. Никто меня ни разу за руку не поймал. Никто не указал на меня из ваших задержанных как на бандита. Это чистая правда. Они с Фёдоровым были как заговорённые. Ни разу не попали в опалу, ни разу не взяли их с поличным. Никто их не сдал, хотя в городе шли разговоры, что Виноградов торгует оружием, а Фёдоров им пользуется. Но разговоры к делу не пришьёшь. Виноградов благополучно выбрался из лихих 90-х с незапятнанной судимостью и репутацией, а Исаакову теперь приходится работать с его внуком. Разве я могу ему доверять, товарищ полковник, попешил он, узнав об этом. А ты и не доверяй, порекомендовал начальник. А как же тогда мне с ним работать? Как профессионал, У майора Исхакова были большие надежды на внука Ивана Сергеевича Корнеева, стажёра Сашу. Но того вдруг по распоряжению сверху отправили в бессрочный отпуск, и когда вернут непонятно. А парень был очень толковым, очень. Пойдёшь допрашивать? спросил Исхаков. "Товарищ майор", рацивным заунывным голосом затянул Виноградов. "У меня как на него посмотрю, всё тело ноет. Опять же конфликт интересов и всё такое". Соскочил за снаряц, и схакав стёснул челюсти, и снова подумал о молодом Корнееве. Тут бы не отказался, а сам бы набросился, и вопросы, майор был уверен, задавал бы те, которые нужно. А его отстранили, и всё почему? Потому что какому-то бомжу приспичило умереть у подъезда, где проживают Корнеевы, и не своей смертью. Ладно, сам пойду. из хакав взял с длинного стола толстую папку с делом и отправился в допросную. Ну наконец-то, дело наобрадовался мужчина, смел со стала чешуйки кожи от содранных мозолей. Думал уже забыли обо мне. С памятью у нас, гражданин Сударев, полный порядок. Также фальшиво улыбнулся ему в ответ майор. И о тебе помним, и о твоих делишках. Наследил ты, братец, за свою не такую уж продолжительную жизнь. Ох, и наследил. Не знаю ничего. Сразу ощетинился Илья, втиснув голову в плечи. Тут вот у меня на тебя, Исаака, вложил ладонь на тощую папку и нежно погладил. Не материал, а подарок для прокурора. И что там? Рот Ильи наглой ухмылкой повелонабак, но было видно, что он занервничал ещё сильнее. А там у меня и Люша, фотографии, целая фотосессия твоя. Чего там ята? Скорее по привычке, чем по существу, огрызался тот. И на фотографиях, и Люша, видно, как ты солдата вы прессуешь недалеко от рыночной автостоянки. Как следишь за ним? Целых 3 дня за ним ходил, прежде чем осмелился трехнуть, как следует. Ну, ходил, и что? Не отрицаю. Ходить за кем-то запрещено. Он глянул на майора с вызовом и то, что тряхнул. Напротивоправные действия не тянет. Солдат ов потопл живым и невредимым после нашей с ним встречи. Что хотел от него? Поговорить. О чём? Исхаков скрипнул зубами и припечатал ладонью по папке со всей силы. Я что, из тебя по словутину должен, сударьев? Говори, что хотел от солдатова? Мужчина тяжело вздохнул, обнажил в неуверенной улыбке воспалённые дёсны, почесал коротко стриженную макушку. Короче, слух пошёл, что отлитки это баба моя была. Короче, птичка начирикала, что вся родня у неё медным тазом накрылась. И недвижимаясь осталась, которую типа наследовать никому. Мы же с ней расписаны были, всё по чезнаку. Я и приехал, чтобы в наследство вступить. Рано приехал Сударев. Отец её только-только представился. Ну и что? На Исаакова глянули тёмные без всякого выражения глаза. Оформить можно сразу, а вступить через полгода. Хорошо, хорошо, понял я, раздражённо махнул рукой на него майор. Приехал ты и что? Узнал, что Лидка с мужем своим так развод и не оформила, когда удрала от него. И юрист мне сказал, что наш брак с ней вообще лажа, недействительный. и я не поверил, начал солдатова искать. Нашёл, и он подтвердил. И тогда в твоей преступной голове зародились мысли от него избавиться. Так кто станет ворошить прошлое, если он вдруг исчезнет, умрёт? У тебя свидетельство о браке есть? Есть. С ним до да деньгами тебе в право наследования вступить, расплюнуть. Чем не мотив для убийства солдатова? Что молчишь? Сударев глянул из-под лобья, поднял руки, повозил ладонями по столу и неожиданно утвердительно мотнул головой. Была такая мысльшка в Ротнестано, когда узнал, что они до сих пор мужем и женой числятся, честно очканул и решил, что если его того, чего того, со злостью передразнил его из хаков. Говори нормальноми словами. Ведётся запись. Решил, что если я убью солдата, то проблема будет решена сама собой. И пошёл в толпу на рынок со стволом, но промахнулся и попал в оперативника. Так? Нет, не так. С ударев отпрянул, вжался в спинку стула и с такой силой замотал головой, что исхаков запереживал за его шейные позвонки. Не было у меня ствола, не стрелял я, выпалил тот скороговоркой. А как же? Да, не стрелял. Исхаков в полное горло расхохотался. Вот смотри, что у меня есть, Илюша. Майор достал из папки сразу четыре фотографии, на которых не очень чётко, но всё же было видно место, с которого стреляли, и прямо там хорошо угадывалась голова Сударева. Узнаёшь свою башку, Илюша? И что? Как заведённый, повторил он в который раз. Голова моя, ствала при мне не было. Стрелял тот, кто стоял со мной рядом. Выстрелил, ствол скинул, и его тут же кто-то подобрал. Тебя послушать, так целая банда за солдатом охотилась. Недоверчиво скривился и схаков, хотя внутренне насторожился. Если Сударев говорит правду, там был кто-то ещё, тот, кто желал смерти несчастному бомжу. Чем же он так отличился? Кому перешёл дорогу на заброшенной стройке, если за ним такая охота велась? Так они в солдата выстреляли, вытаращился Сударев. В мента. Рассказывай, раздражённо фыркнул Исхаков. Стреляли в солдатова Илюша. Просто он пистолет заметил и на землю упал, прямо под ноги Виноградову. Вот лейтенанту и досталось. Раздражение разлилось по венам чёрной желчью. Ну вот, начинается. Сейчас примется сочинять истории про то, как в виноградова умышленно стреляли, потому что он кому-то перешёл дорогу. Только кому? Ледян злёный совсем. У него в производстве даже дел не было на момент покушения. Стреляли, убить хотели, но не задели. Глянул на него Илья настолько честно, насколько мог смотреть бандит. Что ты мелешь? Искаков закатил глаза и мысленно пожалел о запрете силовых методов воздействия на допрашиваемых. Он бы сейчас этому лобастому уроду все зубы пересчитал без сожаления. Издевается ведь, издевается. Как же не задели, если он даже в больничке отлежал? Так ни в того стреляли, в кого попали. Убить хотели другого, зов даю. И Илья поддел верхний резец ногтем большого пальца правой руки. Стреляли в Белобрысова. Я же рядом стоял и видел, куда ствол направлен. Рядом с кем ты стоял, Илюша? Всё. Исхаков не выдержал. Нервы не железные. Он медленно поднялся и шлёпнул судырева по лбу тощей картонной папкой. С мужиком, который пистолет в руках держал. Среднего роста, коренастый, куртка чёрная, шапка чёрная на глазах. Ботинки чёрные, шарф белый. Ты мне что тут за пингвина описываешь, скотина? взревел Исхаков. Я тебя сейчас в пресс-хату отправлю, а там тебя люди родственника подстреленного тобой лейтенанта достанут. Так достанут. Ну, говори. Илью пронесло. Он перестал дёргать губами, как будто улыбаясь. Сел ровно, с силой провёл рукой по коротко стриженным волосам и пробубнил: "Ботинки не чёрные". Что? Исхаков стиснул челюсти так, что в висках заломило. подышал и спросил: "А какие? Рыжие, дорогие, стильные, носы узкие, кожа тонкая". Я что, внимание обратил. У моего брата были на подобие. Он хвастался, что ручная работа 5000 баксов стоит. И я: "Вот ты мне скажи, сударьев, откуда на рынке в нашем городе мужик в ботинках за 5000 баксов? Да ещё и с пистолетом". Вот и я думаю, откуда Илья поднял на него затуманенный размышлениями взгляд, и вдруг его лицо сморщилось. Устал начальник. В камеру хочу, скоро обед. Пропущу за пустыми вашими базарами. Потом до вечера слушать, как кишки поют. Исхаков схватил папку со стола и выбежал из допросной. Он был в ярости. Уверенность в поимке стрелка с рынка сменилась разочарованием. К тому же, он был уверен, что Сударев врёт. Или нет? Ему очень хотелось обратиться за помощью к Корнееву Ивану Сергеевичу, но после того, как его внука отстранили, он не мог. Было неловко. К тому же, умники из соседнего отдела поделились информацией о том, что старик сам у них ходит под подозрением. Ссылались на какой-то блог в интернете, будто там напрямую обвинили Корнеева во всех трёх убийствах с характерным ножевым ранением. Дурдом выпал он, падая на стул в своём кабинете. С силой потёрנוю лоб и повторил: "Дурдом". В кабинет сунулись Волков с Виноградовым. Исхаков тут же поспешил от них отделаться и отправил на обед: "Мне пирожков с капустой, прихватите из буфета", крикнул он им в спину, и громче добавил: "Четыре". Почти в эту же самую секунду мобильный в кармане его брюк зазвонил. "Да, кто это?" Он не спел, глянуть на дисплей, ответив сразу: "Товарищ майор, здравствуйте. Это Корнеев Александр. Можете говорить. Не отвлекаю?" На лавца, что называется, исхаков облегчённо выдохнул, но вида, что обрадовался, не подал. "Говори, Саша. Мне нужна ваша помощь, товарищ майор". Саша помолчал и неожиданно признался: "Я ведь не собирался и не собираюсь быть отстранённым от расследования. Вы понимаете?" Допустим. Мы тут с Иваном Сергеевичем бурную деятельность развели. Есть кое-какие соображения, но чтобы продолжить, нужна ваша помощь. Нужна информация, товарищ майор. Ему тоже была нужна помощь. Ох, как нужна. Их светлые головы не помешали бы. Но признаваться в этом он не собирался, поэтому строго спросил. Другими словами, ты толкаешь меня на должностное преступление. Никак нет, товарищ майор. Просто пройду встреча. Мы с дедом расскажем вам всё, к чему пришли. А вы нам? Мы могли бы встретиться в любом месте, какое назовёте. Вот только рисоваться в городе с отстранённым сотрудником ему и не хватало. К вам приду, не любестно перебил его Исхаков. Вспомнил, что жена с детьми уехала на неделю к матери и добавил: Сегодня 8.